Седьмая. Николя бился, как лев. Он требовал, угрожал, просил и обещал жаловаться, чем исполнил оба долга, свой и долг проводника, до конца. Только слушать его не стали. Сунули красненькую бумажку и предложили катиться, куда глаза глядят, и не совать нос в дела взрослых. Последнее замечание Николя особо задело — «Даже в форме проводника его считают ребенком!» «Когда же это кончится?» Он показательно сложил руки и остался, где был. Внимания на него никто не обращал. Командовала Липа. Она указала окно, какое следовало открыть, а сама встала у следующего. «Слишком просто», — сказала она, оценивая расстояние. «С вашей тренировкой гимнаста, князь?» «Это пара пустяков. Придется вам немного постараться». И она отошла еще назад. «Вот, с этим окном будет в самый раз. Готовьтесь, князь. Разминаться будете?» Урусов прижался к двери своего купе. Он старался не думать, что ему предстоит. «Большие деньги легко не даются. А тут все просто. Или сорвется, и он уже ни в чем не будет нуждаться» или станет богатым». Чего так долго хотел? Задача для тренированного тела была ерундовой, если бы поезд стоял. Такое везение ему не досталось. Липа потребовала большего. Ему предстояло вылезти наружу через окно, когда вагон несется на скорости километров сорок, зацепиться за ледяную раму а ногами за выступ вагонной обшивки и не только удержаться, что на самом деле непросто, а перебраться до другого открытого окна, между которыми находилось еще одно закрытое окно. Трюк для циркового гимнаста, а не спортивного. Видя, как бледен князь, Липа проявила милосердие. Она предложила ему отказаться и забыть спор, как будто ничего и не было. Только колье она выбросит в ночь. Пусть пропадает. От отчаяния Лидваль сжал костыль. А князь спросил разрешения переодеться в купе. Ему разрешили. «Хотите пари?» Лидваль не знал, что ответить. «Может, ему теперь предложат прогуляться по крыше?» с раной в мягкой части тела шансов у него не было а если эта вздорная девица предложит еще какой нибудь бесценный приз что тогда бросаться головой в пропасть да вы не бойтесь ничего страшного от вас не попрошу сказала она вглядываясь в бегающие глазки вы мне не интересны как мужчина на что же пари спросил Лидваль, уже чувствуя, что зря во все это вязался. На Урусова, на что же еще? Как о выставке? Если князь сорвется, сказала Липа четко выговаривая слова. Будете свидетелем, что он сам этого захотел. За это получите бриллиант даром. От такого предложения пересохло в горле. Ему страстно захотелось, чтобы так и вышло. Урусов поскользнулся, на руках долго висеть не смог и с прощальным криком упал под откос. Он так живо представил эту волнующую картинку, что и сам поверил, что такое случится. И камень будет его даром. А если он справится? Тогда в утешение я раскрою вам тайну, «Почему в вас стреляли?» «Откуда вы знаете об этом? Это же секрет!» Липа только подмигнула. Урусов вышел из купе в брюках, гимнастической майке и на босу ногу. Он тщательно разминал пальцы и поигрывал мышцами рук. Нужна была хорошая тренировка, чтобы прийти в форму. А тут еще и ужин так не кстати давил на желудок. «Но разве эта жестокая женщина даст время подготовиться?» У русов даже заикаться не стал. «Не станет потомок царей так унижаться. Будь что будет!» «Князь, да вы решили выиграть приз!» — обрадовалась Липа. «Тогда не станем тянуть! Лидваль, открывайте!» Проводник с наглой физиономией и не думал помогать. А бриллиант был так близок. Лидваль отставил костыль и надавил на раму. Она поддалась легко. Ворвался ледяной ветер. Липа поежилась. «Князь, за окном холодно. Подумайте, чем рискуете», сказала она. Урусов потребовал начинать. Он боялся, что еще немного, и его сильная личность окончательно не выдержит, откажется и убежит в купе. И потом до конца жизни он себе этого не простит. К счастью, дружелюбный Лидваль приковылял к другому окну. Теперь по коридору гулял ледяной сквозняк. — Удивите нас, князь! — крикнула Липа громче грохота колес. Мелко перекрестившись, Урусов полез в окно. Он закинул корпус за раму и лег на нее животом. Голые пятки жгло нещадно. Он заставил себя не думать о боли. Нащупав большими пальцами ног кромку железного выступа, Урусов вцепился в раму широко расставленной пятерней и спружинил вниз. Над краем окна виднелась его темечко. Волосы рвал ветер. «А ведь у него выйдет!» С некоторым восхищением сказала Липа. Урусов совершенно исчез в темноте. Лицо его, напряженное и красное от натуги, появилось в закрытом окне. Словно он тонул и просил помощи, чтобы ему открыли, глаза его оказались на уровне подоконника — Князь ничего не видел, жмурился и двигался на ощупь. На ветру смотреть было невозможно. «Сейчас самое время выиграть приз», — сказала Липа, подталкивая Лидвеля локтем. «Еще немного, и наш герой вылезет на финише. Мои правила ничего не запрещают. Ну как, рискнете?» Лидвель и сам об этом подумал. Стоит только стукнуть в окно или как-нибудь напугать. Надо совсем немного резкое движение или чуть-чуть подтолкнуть так, что никто и не заметит. И все, приз у него. Не надо думать, что будет после, выкрутиться. Только вот на последний шаг решиться он не мог. «Смотрите, смотрите, рука уже в окне. О, как будто призрак к нам лезет!» Князь и правда мало походил на человека. От напряжения лицо его стало пунцовым, а тело покрылось морозной белизной. Он двигался, как привидение, медленно и размеренно, отсчитывая в голове цифры, чтобы не заспешить и не сорваться в последний момент. Оставалось совсем немного. «Да он уже и второй рукой уцепился!» вскричала Липа. «Лидваль, решайтесь!» Но было поздно. Он, как зараженный, смотрел на медленно поднимающуюся голову, а за ней и торс. Урусов приподнялся, чтобы переместить центр тяжести в вагон, ног уже не чувствовал, ладони резала кромка рамы, и он не замечал холода. Это значит, что еще немного, и мышцы перестанут слушаться. Остается несколько секунд, чтобы выжить. Князь резко нырнул и весом тела полетел вниз. Падая, он задел лбом оконные поручни и приземлился боком. Ноги его стукнулись с гулким эхом деревяшек. Он лежал на ковровой дорожке и судорожно хватал воздух. И встать уже не мог. Ступни покраснели и разбухли, а вместо рук была кровавая каша. Липа опустилась перед ним на колени. «Ай да, князь!» — сказала она, приподнимая его за подбородок и накидывая на шею колье, как собачий поводок. «Носи, ваша светлость! Заслужил!» Князь хотел что-то ответить, но из глотки раздались глухие хрипы. «Проводник!» — закричала Липа. «Почему окна раскрыты? Закрыть немедленно и вызовите доктора!» «Там в дальнем купе прячется один чудодей, его светлость обморозил конечности». Николя, смотревший на все это как завороженный, очнулся и бросился поднимать раму. Встав с колен, Липа приблизилась к Лидвалю. «Будете жалеть об этом всю жизнь» сказала она, приблизив к нему лицо. «Вы настоящий трус, Лидваль. Трус с костылем. Как вы жалки!» Липу разрывал смех. Запрокинув голову, она смеялась громко и натужно. Смех ее был слышен, даже когда она скрылась в купе. «Не буду», — сказал Лидваль, — глядя на кашляющего у него в ногах князя. «Я у него куплю! Урусов! За сколько камешек отдадите?» Князь попробовал встать, но ступням было больно даже на ковре. Он сел, скрестив ноги и уложив драные ладони на коленях, как язычник, совершающий ритуал поклонения солнцу. «Сто!» — Прохрипел он. «Да вы с ума сошли! Пятьдесят, не больше!» «Пошел вон!» И князь тяжело закашлял. «Хорошо, шестьдесят, но это крайняя цена, соглашайтесь!» «Сто! Или пошел вон, чернь!» Лидваль подумал, что мерзавка была права. Он уже начал жалеть, что не воспользовался ее советом. Хуже было другое. Из конца вагона на него внимательно смотрел господин Ванзаров с лица его не сходила улыбка а кончики усов весело подрагивали от этого лидвалю устала как то не по себе словно его поймали на мысли но за мысль на каторгу не отправят не так ли глядя на эту улыбку лидваль начал в этом сомневаться